Дэн Бейкер волновался. Как он и предполагал, им пришлось провести несколько часов в приемном отделении больницы Маккинли. Вернувшись после ленча бурито с острым соусом из красного перца чили, они увидели, как полицейский на стоянке осматривает их автомобиль, проводя ладонью по дверям. Буррито – блюдо мексиканской кухни, разновидность свернутых блинчиков с мясным фаршем, тертым сыром или жареными бобами. От одного только вида этой процедуры Бейкера охватила зноб. Он был и собрался подойти к полицейскому, но тут же решил не делать этого. Они возвратились в комнату ожидания приемного отделения. Оттуда он позвонил дочери и предупредил, что они опаздывают. Вообще-то они могли не попасть в «Феникс» и до завтра. Они ждали. Наконец, где-то в четыре часа дня Бейкер подошел к столу регистратора и осведомился о старике. «Вы его родственник?» — вопросом на вопрос ответила женщина. «Нет, но...» «Тогда, пожалуйста, подождите там. Доктор скоро к вам выйдет». Он вернулся и с тяжелым вздохом сел на место. Потом снова встал, подошел к окну и посмотрел на свой автомобиль. Полицейский ушел, но теперь под дворником ветрового стекла торчал трепещущий на легком ветерке листочек. Бейкер забарабанил пальцами по подоконнику. В этих маленьких городишках вы, что бы ни случилось, Всегда вляпаетесь в неприятности. И чем дольше он ждал, тем больше в его мозгу возникало разнообразных сценариев. Старик впал в кому, и они не смогут покинуть город до тех пор, пока он не придет в себя. Старик умер, и теперь их обвинят в убийстве. Их не обвинят в убийстве, но они должны через четыре дня приехать на коронерское расследование. Коронер – особый судебный следователь в Англии, Соединенных Штатах и ряде других стран, в обязанности которого входит расследование случаев насильственной или внезапной смерти. Человек, появившийся наконец, чтобы поговорить с ними, Был не миниатюрной женщиной-доктором, а полицейским. Это был длинноволосый юноша, двадцати с небольшим лет, в аккуратно отглаженной униформе. Приколотая на груди карточка сообщала, что его зовут Джеймс Уонека. «Откуда такая фамилия?» — мельком подумал Бейкер. «Вероятно, Навахо или Хоппи». «Мистер и миссис Бейкер», Уонак одержался чрезвычайно вежливо и представился первым. «Я только что разговаривал с доктором. Она закончила обследование и получила результаты резонансной томограммы. Нет абсолютно никаких признаков того, что этот человек был сбит автомобилем. Я лично осмотрел ваш автомобиль». На нем тоже никаких признаков удара я считаю что вы скорее всего попали колесом в выбоину и решили что задели человека дороги там никудышни бейкер прожег взглядом жену которая отвела глаза но с ним все обойдется спросила лис похоже что да значит мы можем ехать на поист осведомился бейкер дорогой напомнила лис «Разве ты не хочешь отдать эту штуку, которую нашел там?» «Ну, конечно!» бейкер протянул керамический квадратик. «Я нашел это рядом с тем местом, где он нам попался». Полицейский повертел квадратик в руках. «М-Т-К!» Прочел он вслух буквы, оттиснутые на обороте. «Скажите, пожалуйста, поточнее, где вы нашли это?» Примерно в тридцати ярдах от дороги. Я решил, что он мог приехать в автомобиле, который свалился с дороги, и проверил. Но там не было никакого автомобиля. Видели что-нибудь еще? Нет, это все. — Хорошо, благодарю вас, — сказал Уонека, засунув находку в карман. — О, чуть не забыл. Продолжил он после секундной паузы, вытаскивая из кармана клочок бумаги и тщательно расправляя его. «Мы нашли это в кармане потерпевшего. Я подумал, может быть, вы уже видели это?» Беккер взглянул на листок. Точки, разбросанные не то на координатной сетке, не то между какими-то контурами. «Нет», — твердо сказал он. «Я никогда этого не видел». «Вы не давали это ему?» «Нет». «У вас нет соображений, что бы это могло значить?» «Нет», — отрезал Бейкер. «Ничего не приходит в голову». «А мне кажется, я знаю», — вмешалась его жена. «Вы?» Полицейский не смог скрыть удивление. «Да», — подтвердила она. «Вы не возражаете, если я...» Она взяла бумагу из рук полицейского. Бейкер вздохнул. Теперь лис превратилась в архитектора и, склонив голову, вдумчиво рассматривала бумажку, поворачивая ее то так, то этак, глядя на точки то сверху, то сбоку. Бейкер понимал, почему она это делает. Она пытается отвлечь внимание от того факта, что была не права, что их автомобиль просто попал в выбоину а в результате они впустую потратили здесь целый день. Она старается оправдать затрату времени, придав хоть какую-то важность этому клочку бумаги. «Да», — объявила она наконец, — «я знаю, что это такое. Это церковь». Бейкер уставился на точке. «Это церковь?» — переспросил он с ноткой недоверия. Конечно же, это план церкви, уверенно ответила Лис. Вот смотрите, крестообразные оси, неф, видите? Дэн, вне всякого сомнения, это церковь. И остальная часть плана, эти квадраты в квадратах, прямолинейные очертания, это напоминает, знаешь, это напоминает монастырь. Монастырь? удивился, в свою очередь, полицейский. «Я в этом уверена», — подтвердила лис «А что касается подписи внизу «Монстемере», то разве не похоже это не на полностью написанное слово «монастырь»? Я готова биться об заклад. Заявляю вам, я считаю это схематическим планом монастыря». Она вернула листок полицейскому. Бейкер многозначительно посмотрел на часы. «Нам, пожалуй, пора ехать». «Ну, конечно», — согласился Уонека, поняв этот прозрачный намек. Он обменялся рукопожатием с щитой Бейкер. «Благодарю за оказанную вами помощь. Простите, что пришлось задержать вас. Счастливого пути». Бейкер обхватил жену за талию и вывел ее из здания на залитую перед вечерним солнцем улицу. Уже было не так жарко, как днем. На востоке в небе висели надутые горячим воздухом шары. Галлоп был центром теплового воздухоплавания. Он направился к автомобилю. Листочек на ветровом стекле оказался рекламой бирюзовых украшений из местного магазина. Он выдернул его из-под дворника, смял и бросил под колеса. Его жена сидела, обхватив себя руками, и смотрела прямо вперед. Он запустил мотор. — Ладно, я сожалею, — сказала она. Голос был сварливым. Но Бейкер знал, что иного признания неправоты он от нее не дождется. Он наклонился и поцеловал жену в щеку. «Нет, ты сделала все правильно. Мы спасли жизнь этому старикану». Его жена улыбнулась. Он вывел машину со стоянки и поехал к шоссе. Старик спал на больничной кровати. Нижняя часть его лица была прикрыта кислородной маской. Деверли Сделала ему укол легкого успокоительного, он расслабился, дыхание его стало ровным и легким. Цоси стояла у кровати больного, обсуждая случай с Джоньетто, индейцем из племени Апачии мескалеро опытным терапевтом и прекрасным диагностом. Белый мужчина, примерно 70 лет. Поступил со спутанным сознанием, неадекватной раздражительностью, дезориентированной, умеренная сердечная недостаточность, слегка повышенные ферменты печени, но более ничего. И они его не сбили автомобилем? Судя по всему, нет. Но очень странно, они сказали, что нашли его на дороге к северу от Корасон-каньона но там нет ничего на целых 10 миль в округе. Неужели? Джо, у этого парня нет никаких признаков долгого пребывания на солнце, ни обезвоживания, ни кетонизации Он даже не загорел. Вы думаете, что кто-то попытался убрать его? Дедушка ему надоел, и он уволок его подальше от людей. Да, именно это я и подозреваю. А как насчет его пальцев? «Я не знаю», — призналась она. «У него какая-то проблема с кровообращением. Кончики пальцев у него холодные и потемнели до фиолетового цвета. По виду можно даже опасаться гангрены. Но независимо от того, что это такое, пока он находится в больнице, его состояние стало хуже». Он диабетик? Нет. Болезнь Рейно? Нет. Ниэто склонился над кроватью и всмотрелся в пальцы. Затронуты только первые фаланги. Все нарушения периферические. Да, согласилась она. Если бы его обнаружили не летом в жаркой пустыне, то я сказала бы, что это обморожение. Беф. Вы проверили его на присутствии тяжелых металлов. Это могло быть отравление тяжелыми металлами, кадмием или мышьяком. Этим можно было бы объяснить состояние пальцев, а также и слабоумие. Я взяла пробы, но анализ на тяжелые металлы делают только в Альбукерке. Ответ поступит не раньше, чем через 72 часа. «У него был какой-нибудь документ, медицинская карточка, хоть что-нибудь?» «Ничего. Мы передали приметы в полицию, отправили факс с отпечатками пальцев в Вашингтон на проверку по базе данных, но на поиски может потребоваться неделя». не Ньету кивнул. «А что он говорил, когда находился в возбуждении? Что-то бормотал?» Какие-то рифмованные фразы, в общем-то, одни и те же. Что-то насчет Гордона и Стэнли, а потом он добавил «Квази-телефон выгнал меня вон». «Квази? Разве это не латынь?» Она пожала плечами. «Я уже давно не бывала в церкви. Мне кажется, что «квази»» Это слово из латинского языка, пояснил Ньетто. Тут они услышали негромкий голос. «Простите, пожалуйста, это был очкастый мальчик, сидевший в обществе матери на кровати в другом конце палаты». «Кевин, хирург еще не освободился», — сказала дэверли «Как только он придет, мы наложим на твою руку гипс». «Он не говорил квази-телефон», — сообщил мальчик. Он говорил «квантовый фон». «Что? Квантовый фон. Он говорил «квантовый фон». Они подошли к ребенку. У Ньетто был удивленный вид. «Но что же это такое, этот квантовый фон?» Мальчик смотрел на них честными глазами из-под очков. «Вообще-то, надо говорить не «квантовый фон», а «квантовая пена». В мельчайших субатомных измерениях структура пространства-времени имеет иррегулярный характер. Оно не гладкое, а скорее пузырящиеся, впенистое. Ну и потому, что все это происходит уже на квантовом уровне, это называют квантовой пеной. «Сколько тебе лет?» — спросил Ньетто. «Одиннадцать». «Он много читает», — сообщила его мать. Отец у него работает в Лос-Аламосе. Ниета кивнул. И что является частицей этой квантовой пены Кевин? У нее нет частиц, сказал мальчик. Это в точности то же самое, что и Вселенная, только на субатомном уровне.